Чувствуется старая школа. Такого не забыть. Дагер Гаупман фон Мек. Я Вольгер Гаупман. Приятно видеть, что хоть где-то еще есть старые солдаты, хорошо знающие свое дело. Можете пока быть свободны. Я Воль. прищелкнул каблуками официант, коротко и отрывисто кивнул, повернулся и отошел к своему привычному месту. А зачем вам это? Вот так с ним сейчас разговаривать. Ну, подошел, обслужил и что?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 «В целом верно. А относительно меня какие инструкции вам даны? Только не надо придумывать. Не хотите говорить – не говорите. Не обижусь. Тоже чайный институтка. Пожалуйста, на вас распространяется то же предложение, что и на всех прочих. Зачисления в штат НКВД, аттестации согласно имеющемуся званию – все то же самое. Ничего особенного именно в этом случае не предусмотрено».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 Мирных граждан я не грабил, а вот государственным институтом от меня досталось, ухмыльнулся проводник. А если выпадала возможность при этом больно пнуть наших заклятых друзей, это вообще святое дело. Как недавно с поляками, англичанам тоже нехило прилетело, только непосредственные убытки их разведки составили более пятидесяти тысяч фунтов. Ну и кадры их я проведил основательно. За что же так? От них вся гадость и пошла.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 что в период с 03.03.1936 года по 30.05.1937 года мною совместно с источником «Учитель» были проведены мероприятия в рамках операции. Всего были осуществлены три конспиративные встречи с людьми, которых подготовил источник. По результатам встречи могу доложить следующее. Первое. Агент «Северянин» выразил свое согласие на продолжение работы в качестве стационарного агента. Второе. Агент «Одинокий» на второй встрече также дал согласие на продолжение работы в качестве стационарного агента. Третье. Источникам были переданы для использования по назначению силы оперативного прикрытия указанных агентов и даны инструкции по управлению денежными средствами, предназначенными для обеспечения деятельности самих агентов. Подробное описание мероприятий дано в приложении номер один. Характеристики агентов даны в приложении номер два. Сила оперативного прикрытия, описаны в приложении номер три к рапорту. По первоначальным оценкам доступные денежные средства составляют 12 869 британских фунтов, 8456 долларов С.А.С.ША, США, третье 23 тысячи триста сорок германских марок, четвертое: 9230 чешских крон. Прошу вашего разрешения на выезд из города Вена для проведения дальнейших мероприятий в рамках операции. Оперуполномоченный ИНО ГУГБ НКВД СССР, старший лейтенант Костриков А.М. Приложение номер 2. Совершенно секретно. 1. Агент «Северянин» Лихонцев Павел Маркович, 22 февраля 1886 года рождения, уроженец города Торжок, из дворян, окончил Михайловское артиллерийское училище Окончил Академию Генерального Штаба. Последнее звание в Царской Армии – подполковник. На разведывательной работе с 1912 года. За свою деятельность неоднократно награждался орденами. Легенда прикрытия – военнослужащий австрийской армии майор. Место службы – инженерно-артиллерийское управление Генерального Штаба Австрии. Второе. Агент «Одинокий» Ланде Генрих Петрович. 10 мая 1885 года рождения, немец, уроженец города Тарту, из дворян. Окончил Николаевское инженерное училище. Окончил Николаевскую инженерную военную академию. Последнее звание в царской армии – капитан. На разведывательной работе с 1913 года. За свою деятельность неоднократно награждался орденами. Легенда прикрытия военнослужащий австрийской армии – капитан адъютант генерал-майора инженерных войск Йосифа Дика.